Глава 28 восьмая Сказанное Светиной оказалось столь неожиданным, что теперь я какое-то время сидел с отвисшей челюстью, а потом переспросил. «То есть, как у прорыванцев? Ты ведь говорила, что он прячется». «Я соврала. Прости. Мне пригрозили, что иначе он... что его...» Светина сглотнула, казалось, еще чуть-чуть и заплачет. «Не продолжай» все ясно». «На самом деле, я тоже соврал. Мне было неясно самое главное. Как в таком случае, я оказался на Бете. Некое подозрение брежело в голове, но я гнал его прочь. Слишком уж оно было невероятным и, скажем так, жутковатым. Поэтому я решил перевести разговор на другую тему. «А куда мы едем?» «К тебе?» «Думаю, теперь этого делать не стоит». Я кивнул, досадуя за глупый вопрос. Действительно, теперь, когда Светина стала нашей сообщницей, ехать к ней домой было равнозначно тому, чтобы добровольно сдаться властям. «Тогда куда?» «Если, конечно...» «Хватит! Не бойся! Сдавать я вас не собираюсь. Хотя что теперь будет с Вокером?» «Не бойся!» «Как можно увереннее, — сказал я, — Вокера не тронут». «Наверняка им нужен я, и вообще, не думай, что мне, что нам, с Аленой, на вас наплевать. Вы для нас все равно, что брат и сестра». Я обернулся к любимой, та хоть и продолжала дуться, кивнула. «Поэтому выручить в теперь еще одна наша задача, но ты так и не сказала, куда нас везешь. Это я не к тому, что не доверяю тебе, но знать бы хотелось». «Ты сам меня перебил». Наконец-то пусть и сквозь слезы улыбнулась Светина. Я везу вас к своей подруге. Помнишь, я еще в первую встречу рассказывала? Погоди. Кто и у которой муж полицейский? Двойник нашего Ивана? Ну да. Я уже с ней связалась, она ждет. Или ждут. У тебя есть другие варианты? И потом я полностью доверяю Лоране. Полицмен ее муж, а не она. К тому же полицмены тоже бывают разными. Вот ваш Иван хороший человек? Не знаю, я его ни разу не видел. «Хороший!» — раздался сзади голос Алены. «Он хороший и добрый. Он вообще еще очень юный, иногда похож на большого ребенка». «Вот!» — кивнула Светина. Вряд ли двойник отличается от него в корне. Но я просила Лорану ничего не говорить мужу, так что можете не волноваться. «А он что, слепой?» — проворчала Алена. «Или ночует на работе. Мы едем на их дачу». Зимой она пустует, так что вы будете... Мы будем там в безопасности. — Мы что? — толкнула меня в плечо любимая. — Будем отсиживаться на этой даче? А как же Иван и Вокер? Для начала нужно прийти в себя и всё хорошенько обдумать, да и какое-то пристанище всё равно нужно иметь, так что этот вариант очень даже неплох. А то, что дача принадлежит полицейскому, даже на руку. Меньше шансов, что там станут искать беглецов, так что... Спасибо за решение, Светина. Улыбнулся я. Годится. Дачный посёлок находился в лесу в 15 километрах от города. Не знаю я, что мы в другом мире, ни за что бы об этом не догадался, настолько его заснеженные домики походили на привычные альфовские дачи. Единственное отличие заключалось в том, что посёлок не охранялся, даже общего забора не было. А зачем? Остановив машину метрах в 100 от первых домиков, удивилась моему вопросу Светина. Ну как же... «Воры, бродяги всякие». «Кто в своем уме полезет воровать у полиции?» «Здесь через один их дома. Да и за соседей непременно заступятся». «Получается, мы прямо в логовое лезем». «И зимой тут редко кто бывает, разве что в праздники». «Кстати, лараны тоже еще нет, так что можем пока обсудить, что именно будем ей говорить». «А что ты уже рассказала?» «Что мне и моим друзьям на пару дней нужно место, где бы нас никто не потревожил и о котором знала бы только она». «И она не попросила подробностей?» — хмыкнула Алена. «Попросила, я обещала рассказать при встрече. А поскольку ларана мне доверяет так же, как и я ей, то настаивать на срочности не стала, к тому же она в курсе, что у нас с Вокером неприятности. Без подробностей, но, думаю, что-то ей мог сказать муж, а так как раз тоже случай поделиться. Думаю, мою просьбу она как раз с этим и связала». Говоря откровенно, я не знал, как поступить. Врать я не любил в принципе, а в этом случае, начав говорить неправду, можно было так запутаться, что навредишь себе еще больше. Но и вся правда могла навредить. Это зависело от многих факторов, которые трудно, а то и вовсе невозможно предугадать. Даже если Лоран, о которой так доверяет Светина, на самом деле окажется порядочной женщиной, не сработает ли эта порядочность во вред нам с Аленой? «Когда Лоран узнает, например, что мы тяжело ранили человека и оставили его без помощи. Ведь это несомненное преступление, а долг порядочного человека сообщить о подобном властям. А если мы промолчим, но ей об этом расскажет или уже рассказал муж, мало ли, почему нет. Может, он привык делиться служебными происшествиями с супругой». Тогда ларана не только будет думать о нас как о жестоких убийцах, но еще и как о тех людях, которым ни в коем случае нельзя верить. Вот и думай, говорить ей что-нибудь или нет, а если говорить, то что именно и в каком объеме». Алена будто подслушала мои мысли и сказала, «Я бы не стала ей рассказывать, кто мы такие и откуда». «Тогда придется много врать», — отвел я в сторону взгляд. «А придумать что-то правдоподобное, не тянущее за собой новых вопросов», — Думаю, вряд ли получится. Тут или говорить всё, или обо всём молчать. И... Но молчание тоже не всегда золото. Мы и так вызовем у лараны подозрения. А если ещё и ничего не расскажем... — Я не могу ничего не рассказывать, — поймав мой взгляд, произнесла Светина. — Я обещала. В конце концов, моя подруга, пряча нас, уже рискует. И было бы просто непорядочно не поставить её в известность, ради чего она это делает. — Как хочешь, — пожала плечами Алёна. Я лишь высказала свое мнение, меня больше волнует, как мы будем спасать ребят. Может, как раз ларана что-нибудь и подскажет, тем более ее муж и есть двойник Ивана. Может, стоит рискнуть и через Лорану выйти на него. Не на обум, разумеется, а хорошо все обдумав. Вот и давайте все хорошо обдумаем, когда обустроимся и хотя бы немного поставим мозги на место, произнесла Светина, переводя взгляд с меня на Алену и обратно. Лично у меня сейчас полный... — Раздрай в голове, не думаю, что у вас многим лучше. А в таком состоянии вряд ли стоит решать что-то серьезное. — Это уж точно. И тем более предпринимать. — Зачетно. Мы будем на даче отдыхать, мозги на место ставить, а Ивану и Вокру, может быть, их сейчас выколачивают. — Замолчи, — зашипела Светина. — Думаешь, я меньше твоего о них переживаю? Я люблю Вокра, жить без него не смогу. Поэтому и не хочу ему навредить. Что мы сейчас можем? «Поехать к прорыву и начать орать под окнами, гады и сволочи, отдайте наших людей? Или у тебя есть галстук отваги?» «Что ещё за галстук?» — спросил я, пытаясь разрядить обстановку. «Только не надо говорить, что ты не читал и не смотрел про героев в галстуке», — стрельнула раздражённым взглядом Светина. «Нет», — улыбнулся я, — «не читал и не смотрел». «И Алена уверен тоже. Не забывай, что мы всё же из другого мира». «Ну и немного потеряли». Глупые приключения забитого стеснительного мужика, который становился супергероем, повязав волшебный галстук. «Мы это тоже видели. Только у нас герой надевал плащ». «Ты про Супермена?» — обратился я к Алене. «Он же не из-за плаща. Он изначально...» «Да какая разница? Давайте еще Бэтмена со Спайдерменом обсудим. Делать-то все равно нечего. А ты вообще...» — попыталась заморозить меня взглядом, любимая. «Галстук, плащ. Тебе будто все пофиг». «Ладно, Иван, для тебя чужой, но ведь Вокр, сам говоришь, как брат». Тут Алена вдруг замолчала и нахмурилась. «Погоди. Вокр же там, далеко. Как же тогда ты смог сюда попасть?» «Мне тоже интересно», — посмотрела на меня Светина. Сейчас, когда взгляды и выражения лиц у девушек сделались совсем одинаковыми, настороженно удивленными, недоверчиво сердитыми, сами они стали просто неотличимыми друг от друга если бы не разные наряды и прически, я бы их точно перепутал. Даже цвет глаз стал у них одним. Вероятно, за то время, что мы не виделись, Светина вернула своим естественный вид. Я почувствовал себя неуютно, и вовсе не только от раздвоения любимой, хоть и предчувствовал, что рано или поздно у меня об этом спросят, всё равно не был готов. Да и как бы я сумел подготовиться, если и сам ничего не знал, только догадывался. И догадка казалась мне дикой, бредовой». Делиться ею совсем не хотелось, но и молчать было глупо. «Вам это не понравится», — выдавил я и тут же добавил. «Мне это тоже не нравится, но других идей нет». «Это уж мы сами решим, нравится нам или нет», — сказала одна из близняшек. Голоса у них тоже были одинаковыми. А смотрел я сейчас в окно на заснеженные сосны. «Было бы чему нравится», — добавила вторая или та же самая, не знаю. «Говори давай, или я тебя покусаю». «А». Вот это была Алёна. Кусающую меня Светину представить не удалось. Я глубоко вздохнул, и тоном заштатного лектора принялся рассказывать о том, что случилось со мной после того, как я коснулся чёрного дрона. Когда я закончил рассказ, Алёна и Светина какое-то время молчали, а потом Алёна сказала то, чего я так и не решился озвучить. «Это всё ладно, зачётно, вопросов миллион, но забьём». И вот ты ткнул в пятнышко и оказался дома. А что, такой вот там глобус волшебный в пещере этой? Не, не, я не прикалываюсь, не подумай. Сверхтехнологии, машины машиноперемещение, все дела, непонятно другое. Как ты от нас-то сюда переместился? У нас же глобуса не было. Его что, в голову тебе вшили на гаметы, пока ты там спал? Я думал о чем-то подобном, может... Физически ничего и не вшили, но как-то воздействовали на мозг. «И ты теперь можешь прыгать между мирами когда и куда захочешь?» «Сомневаюсь, что совсем уж куда захочу. Не зря же я видел светящиеся пятнышки. Это маяки, которые установил прорыв. По-моему, система гаммы ориентируется на них». «Но у нас же нет маяка!» — воскликнула Алена. «Уверен, что есть», — сказал я и поведал ей свои мысли о том, что делал на Альфе Такер.